Глава 19. Сентябрь 2018 года. В школе Maple House первый день нового семестра. Разумеется, Шон работает вот уже несколько дней, но есть нечто новое и яркое в этом дне, когда Софи наблюдает за тем, как он готовится к работе в этот солнечный понедельник. День начнётся с общего собрания, и Шон, вот уже несколько дней сочиняет свою приветственную речь. Вчера вечером он практиковал её перед Софи. Стоя рядом с их кроватью в одних трусах и носках, а она лежала на кровати, играя роль его аудитории. "Замечательно", сказала она, аплодируя. "Просто замечательно. Тёплое, проникновенное, вдохновляющее. Не слишком короткое. Не слишком короткое", заверила его она. идеальной продолжительности, идеальной тональности. И судя по тому, как народ воспринимал тебя сегодня вечером за ужином, они все уже любят тебя, думаешь. Их симпатия буквально витала в воздухе, сказала она. Честное слово. Она не кривила душой, так оно и было. Она чувствовала это везде. Куда бы шёл ни пошёл, накануне вечером это чувство искренней вовлечённости который он оставлял после себя, его умение задушевить окружающих. И людям было приятно его внимание. Казалось, одним своим присутствием он зарядил всех энергией по поводу начала нового учебного года. И это ещё до того, как он провёл общее собрание и произнёс речь. И вот теперь Шон ушёл на работу, и Софи осталась в доме одна. В коттедже прохладно и тихо. Её ноутбук открыт на кухонном столе. Её роман мигает ей с экрана. Её почтовый ящик полон рабочей корреспонденции, которой она по идее должна заниматься. Её посудомоечная машина забита посудой, которую нужно вынуть. Её ждут коробки, которые нужно распаковать. Но Софи не делает ничего из этого. Она переключает экран, открывает браузер и набирает в Гугле Liam Bailey. Как она и ожидала, поисковый запрос обнаруживает сотню людей по имени Лиам Бейли. Но они все не те. Она добавляет в поиск Maple House. Появляется веб-сайт школы. Она удаляет Maple House и добавляет Scarlet Jack. Результаты не найдены. Поиск по Liam она добавляет имя Zack Alister. Результаты не найдены. Она вздыхает и откидывается на спинку стула. Как могут два человека пойти в пятницу вечером в паб и больше не вернуться? И никто не знает, что с ними случилось. Эта загадка поглощает её целиком. Софи чувствует, как она шепчет ей сквозь свет в деревьях в лесу, в коридорах колледжа, с балкона комнаты Лиама, с поверхности утиного пруда на деревенской площади, из окна Кимнокса, выходящего на автобусную остановку, из кольца в коробочке, в дальнем углу её ящика. При этой мысли она резко вскакивает, бежит вверх по лестнице в свою спальню, рывком открывает ящик в туалетном столике и вытаскивает коробочку. Кончиками пальцев она снова смахивает с крышки грязь, но всё равно у неё не получается разобрать надпись. Тогда она относит коробочку в ванную и протирает уголком влажного полотенца. Чернота сходит, зато начинают проступать золотые печатные буквы. Ещё раз смачив полотенце, она трёт сильнее. И вот они, отчётливо заметные слова: Mason Son, ювелирные изделия Menton, Surrey. Её сердце замирает. Ментон. Это довольно крупный город в 6 милях от Abfield Common, город, в котором Талула училась в колледже. Софи хочет туда поехать. Прямо сейчас. Но она не умеет водить машину. И она понятия не имеет, как вызвать такси до Apfield Common. Возможно, ей это подскажет администратор, но она чувствует себя странно. Она не хочет, чтобы кто-то знал, что она едет в Ментон. А потом она вспоминает автобусную остановку у розового куста таллы. Она хватает сумку, бросает в неё коробочку с кольцом, пересекает территорию школы и идёт через дорогу к автобусной остановке. Автобус приезжает через полчаса. Анна садится в середине салона. В автобусе, кроме неё, всего два человека. Пока автобус трясётся по просёлочным дорогам, а затем выезжает на шоссе к большой кольцевой развязке, Софи представляет себе, как Талула сидела в нём, как сейчас сидит она сама, держа рюкзак на коленях. Её изящные черты полны задумчивости. Солнце блестит на пирсинге в её носу. Тёмные волосы закрывают половину лица. Поездка в Ментен занимает 20 минут. Остановка на главной улице это конец маршрута. Водитель глушит двигатель и выключает свет. Намёк пассажирам, чтобы они вышли из автобуса. Софи вводит в Google Карты название ювелирного магазина и, следуя указателям, шагает к небольшому повороту рядом с главной улицей. Это крошечный старинный магазинчик с низко расположенными окнами. на который нужно смотреть сверху вниз. Софи останавливается и прежде чем толкнуть дверь, пару секунд любуется витриной. У неё перехватывает дыхание. Точно такой магазинчик она описала бы в одной из своих книг о детективном агентстве Хизергрин. За витриной со стеклянной крышкой сидит на высоком табурете слегка комичный владелец и читает книгу в твёрдом переплёте. Он ужасно маленький. с коротко стриженными седыми волосами и в очках в красной оправе. И когда он смотрит на неё, его лицо расплывается в улыбке, полный неподдельной радости. Доброе утро, мадам, говорит он. Как поживаете? Прекрасно, спасибо. Чем могу вам помочь? Если честно, у меня странная просьба, говорит она, засовывая руку в сумку. Мужчина вскакивает со стола и поднимает руки вверх. Не стреляйте, говорит он. Не стреляйте. Просто берите всё, что хотите. Софи мгновение тупо смотрит на него. Я э Мужчина через чур громко смеётся. Шоу-чу, говорит он. А Софи думает: никогда нельзя серьёзно воспринимать мужчину в очках с красной оправой. Понятно, говорит она. Хорошо. Затем достаёт из сумки коробочку и ставит её на прилавок между ними. Я это нашла. «Поясняет она. Она была закопана в конце моего сада. И я подумала, вдруг вы знаете, кому это может принадлежать. В смысле, вдруг вы ведёте какие-нибудь записи?» «О, да, конечно же, веду». Он похлопывает по обложке гроз буха в кожаном переплёте на столе слева от себя. «Тут есть всё с того дня, как я получил ключи от этого магазина в 1979 году. Так что давайте заглянем сюда, хорошо?» Он открывает коробочку, вынимает большим и указательным пальцами кольцо, подносит его под яркий свет лампы, которая стоит рядом на прилавке, и рассматривает в небольшую лупу. "Что ж", говорит он. "Мне хотелось бы сказать, что я сразу вспомнила это кольцо. Я горжусь своей способностью запоминать всё, что я продаю. Но очевидно, некоторые изделия запоминаются лучше, чем другие. И это кольцо не вызывает во мне никаких воспоминаний". но я могу точно сказать, что оно современное, а не антикварное. На клейме обозначен 2011 год. Это девятикаратное золото, и хотя в него вставлен небольшой, очень красивый, сверкающий бриллиант, оно не представляет большой ценности. Но, — добавляет он, хитро глядя на неё, — к счастью, я человек, который ценит дотошность. И я строго блюду одно важное правило. «Всему, что проходит через этот магазин, я присваиваю номер на случай ограбления или кражи, страховых исков. Ну, вы понимаете. Итак...» Он притягивает коробочку к себе и засовывает пальцы под обтянутую синим бархатом подушечку. Затем вынимает её и переворачивает. К обратной стороне приклеена крошечная бирка. «Вот», — говорит он, опуская очки и улыбаясь Софи. «Номер 8-8-7-7. Итак, теперь...» «Всё, что мне нужно сделать, — это свериться с моей Библией». Софи понимает, что он рисуется перед ней. Она с улыбкой смотрит, как он, водя пальцем по строчкам, неторопливо листает страницы гроз буха и тихо что-то мурлычет себе под нос. Внезапно он останавливается, тычет страницу пальцем и говорит. «Эврика, вот, нашёл! Это кольцо купил в июне 2017 года некто по имени Зак Алистер». Он заплатил за него 350 фунтов. По спине Софи пробегает дрожь, причём с такой скоростью, что у неё перехватывает дыхание. Зак Алстер? Да, из Апфилд Коммон. Имя им вправду знакомо, если подумать. Вы его знаете? Нет, отвечает она. Нет. Не совсем. То есть, нет, совсем нет. У вас случайно нет его адреса, чтобы я смогла вернуть ему это кольцо? Я Озе в магазине на мику умолкает. Что ж. Пожалуй, я мог бы дать вам адрес. Наверное, мне не стоит этого делать, но вы, похоже, заслуживаете доверия. Вот. Он переворачивает бухгалтерскую книгу. Софи быстро достаёт из сумки телефон, чтобы сфотографировать запись. Как только кадр становится резким, она узнаёт адрес. Это тупик, где живёт Кимнокс. Конечно, это он. Зак. Должно быть Зак жил здесь, когда они с Толулой пропали без вести. «Весьма странно», — говорит хозяин магазина, — «закопать такое красивое колечко в вашем саду». «Могу лишь предположить», — продолжает он, — что дама отвергла его предложение. С минуты он выглядит грустным, но затем вновь приободряется. «Хотите вы соединить кольцо с его владельцем?» — спрашивает он. «Эм, да», — бодро отвечает София. «Да, я знаю этот адрес». Я определённо могу вернуть кольцо. Интересно, какой скандал за этим последует, говорит он тоном, который предполагает, что он не прочь бы увидеть это своими глазами. Я дам вам знать. О, да, будьте добры, мне любопытно, что получится. Я вернусь, обещаю вам, говорит она, кладя кольцо обратно в сумку и направляясь к дверям магазинчика. Большое спасибо. Через час автобус возвращает Софи обратно в Апфилд Коммон. Она смотрит на часы. Уже почти полдень. Она переходит площадь и идёт к тупику. Похоже, дома кто-то есть. Переднее окно приоткрыто, и она слышит внутри детский смех и звуки работающего телевизора. Она нажимает на дверной звонок и отступает шаг назад. Затем прочищает горло и на миг задаётся вопросом, что собственно она здесь сделает? Она уже почти передумала, но затем стискивает зубы и напоминает себе, что когда чей-то ребёнок пропал, больше всего на свете его родители жаждут информации, и кольцо в её сумочке способно дать какой-то ответ. А потом дверь открывается, и перед ней появляется Ким. На ней джинсовая мини-юбка и чёрная футболка с короткими рукавами. Она босиком, волосы собраны в хвост, Она смотрит на Софи через модные очки для чтения в чёрной оправе. "Здравствуйте", говорит она. "Здравствуйте", говорит Софи. "А, меня зовут Софи. Я недавно переехала в коттедж на территории Maple House неделю назад. В саду есть калитка, ведущая в лес. Знаю, это звучит странно, но к забору была прибита табличка с надписью копать здесь. Так что я взяла совок и выкопала и кое-что нашла. Кольцо. И по словам того мужчины из ювелирного магазина, это кольцо купил некто по имени Зак Алистер, живший по этому адресу. Вот. Она достаёт из сумочки коробочку и протягивает её Ким. Ким моргает, и её взгляд медленно падает на коробочку в руке Софи. Она берёт её и открывает. Бриллиант мгновенно ловит свет, осыпая лицо Ким яркими бликами. Она поспешно захлопывает футляр и переспрашивает: Извините, Где вы это нашли? София объясняет ей снова. Я отвезла его только в Ментон, чтобы узнать, кому оно принадлежит. Продавец ведёт записи. По его словам, это кольцо купил некто по имени Зак Алистер в июне 2017 года, живший по этому адресу. Взгляните. Она поворачивает телефон, чтобы показать Ким фотографию рукописной записи в бухгалтерской книге. Ничего больше она сказать не может. сказать что-то, значит намекнуть, что ей известно нечто большее, чем по её мнению ей положено знать. Лицо Ким слегка бледнеет. Телевизор на заднем плане внезапно начинает орать на полную мощность. "Сделайте тишиной!" кричит она через плечо. "Нет!" следует упрямый ответ. Ким закатывает глаза. В первый миг кажется, будто она готова отругать его за непослушание. Но вместо этого лишь слегка качает головой и закрывает за собой дверь. Софи следует за ней к садовой стене, где они обе садятся. Это кольцо, говорит Ким, снова открывая коробочку. Парень моей дочери, он купил его для неё, чтобы сделать ей предложение, а потом в ночь, когда он собирался сделать ей предложение, они оба исчезли. И всё это время, продолжает она, я думала про кольцо. Как вдруг вы находите его? закопанная на территории школы рядом с лесом, где мы искали, искали и ещё раз искали наших детей. «Вы говорите, что там была стрелка?» «Да», — кивает Софи. «Вообще-то я сделала фото, потому что это было так странно. Смотрите». Она находит в телефоне снимок, который сделала перед тем, как начать копать. Ким пристально рассматривает его. «Картон», — произносит она. «На вид совсем новый. Не похоже, чтобы он провисел там долго». «Знаю», — говорит Софи. «Я не знаю, что там было. Я так и подумала, когда это увидела. Сначала я решила, что, возможно, это осталось от охоты за сокровищами, от каких-то образовательных курсов, что проводились в Мэйполе летом. Поначалу я хотела не обращать на это внимания, но сейчас я не знаю. Я не могу избавиться от мысли, что кто-то мог оставить его здесь нарочно, чтобы я его нашла. Ким бросает на неё пристальный взгляд. «Зачем кому-то это делать?» «Не знаю», — отвечает София. Просто это был наш первый день для меня и моего бойфренда Шона. Он новый директор школы. И этот знак был прикреплён к нашему садовому забору, и я подумала... Внезапно Софи понимает, что ей лучше не говорить всего, чтобы не показалось, будто она слишком много знает. Не знаю даже, что я подумала. «Придётся отнести это в полицию», — Россенина предлагает Ким. «Они должны вернуться. Должны возобновить поиски. И этот знак...» говорит она, указывая на телефон Софи. Это картонка. Она всё ещё там? Вы оставили её? Да, кивает Софи. Да, я оставила её там, я её даже не трогла. Хорошо, очень хорошо это. Внезапно Ким душит рыдания. Софи порывисто обнимает её. Извините, говорит она. Право, я не хотела вас расстраивать, я не имела представления. Нет. Ким громко шмыгает носом. Это не ваша вина, только не переживайте об это. Это просто великолепное, честное слово, полиция. Они месяцами ничего не делали. У них закончились версии, закончились ресурсы. В общем, они махнули рукой так, что это потрясающе. Она снова шмыгает носом. «Большое вам спасибо», — говорит она. «Спасибо, что выкроили время, чтобы найти это, чтобы найти нас, чтобы вернуть его». Из дома доносится детский голос. «Бабуля! Бабуля, ты где?» Им снова закатывает глаза. «Бабуля!» Мой внук, объясняет она вставая, ой, у него кризис двухлетнего возраста. Нет, я люблю его до смерти, но с нетерпением жду, когда он на следующей неделе вернётся в детский сад. Сжимая кольцо в кулаке, она идёт к входной двери, но затем оглядывается на Софию и говорит: Мне кажется, я вас знаю. Мы где-то встречались. На днях вы подали мне капучино в пабе. Ах, да, верно. говорит она, машет футляром для кольца и улыбается. Огромное спасибо, не могу даже передать, как я вам благодарна. Ин возвращается в дом, и Софи в открытое окно слышит, как она разговаривает с внуком. Посмотри, говорит она. Посмотри, что нашла, это добрая женщина. Это кольцо, которое твой папа купил, чтобы подарить твоей маме, но так и не подарил. Что ты думаешь? Разве оно не красиво?